разграничение полномочий органа дознания и дознавателя. Полномочия конкретного дознавателя разнятся в зависимости от того является ли он сотрудником учреждения, наделенного правами органа дознания, или всего-навсего подчинен по службе должностному лицу, которое является органом дознания. По общему правилу под органом внутренних дел, органом Федеральной службы безопасности, органом по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и так далее, Как органом дознания законодатель понимает сотрудников этого учреждения. В органах дознания учреждениях существует два вида дознавателей. сотрудников органа дознания. Они в органах дознания могут обладать неодинаковым правовым статусом. Отличие таких одноименных субъектов уголовного процесса заключается в следующем: Дознаватель сотрудник органа дознания, Сотрудник, обязанный осуществлять функцию органа дознания. Праве без каких-либо ограничений выполнять все действия, возложенные законом надознавателя, а также часть действий органа дознания, самостоятельно, руководствуясь лишь своим внутренним убеждением, и только при наличии ведомственного положения о необходимости утверждения того или иного постановления у начальника органа дознания, выполняет это требование. Тем не менее, отсутствие на вынесенном им постановлении не предусмотренной УПК визы начальника органа дознания не может рассматриваться прокурором как нарушение законности, а тем более судом как основание признания полученных впоследствии доказательств недопустимыми. Сотрудник, которому права органа дознания делегированы, не обладает таким широким объемом полномочий. Он вправе производить лишь строго определенный субъектом, наделившим его частью своих процессуальных прав, обычно должностным лицом, которое согласно статье 40 УПК является органом дознания, круг следственных и иных действий. То обстоятельство, что руководитель учреждения делегирует свои уголовно-процессуальные полномочия лицу, дает ему основание требовать от этого лица представления для утверждения всех или некоторых процессуальных постановлений. В приведенной ситуации вынесение решения. право принятия которого предоставлено органу дознания самостоятельно, без утверждения его начальником, должно быть признано нарушением уголовно-процессуального закона, которое влечет признание доказательства недопустимым.